— Ваша светлость, у меня нет ничего, кроме послужного списка, годного разве что на раскурку, и шпаги, которые я добываю себе пропитание. Капитан говорил очень медленно и, казалось, обращается не к властелину полумира, а просто рассуждает вслух. — Человек я, в сущности, необразованный, говорить не мастер. Но дело идет о том, что инквизиция намерена послать на костер ни в чем не повинного мальчика, а его отец был мне другом, воевал и сложил голову за короля и за вас, ваша светлость. Весьма вероятно, что и я, и покойные Лопа Бальбоа, и его сын немного потянем на весах упомянутых вами так кстати. Однако никому не дано знать, как повернется жизнь, какой она фортель выкинет, и не случится ли в один прекрасный день так, что три фута хорошей стали перевесят все бумаги, все печати, всех королевских секретарей, сколько ни есть их на свете. Помогите сыну одного из тех солдат, кто пал за вас в бою, и я ручаюсь своим честным словом, если этот день настанет, рассчитывайте на меня». Ни Дон Франциско, ни Графда Гуадальмедина и никто в целом мире никогда не слышал, чтобы Диего Алатристо произнес подряд столько слов. А министр слушал его с непроницаемым видом, не шевелясь. И только искорки, посверкивавшие все ярче в его темных глазах, показывали, что слушает он очень внимательно. Капитан говорил почтительно, печально и с твердостью, которая выглядела бы неуместно суровой, если бы не умерялась спокойным выражением глаз и не была бы лишена хоть капли бравады или вызова. Он словно бы излагал министру непреложно ясную суть дела. — Вы можете рассчитывать на меня, — повторил он настойчиво. Наступило более чем продолжительное молчание. Оливарес, уже собиравшийся захлопнуть дверцу кареты и тем самым показать, что свидание окончено, медлил. Могущественнейший человек Европы, способный одним росчерком пера послать через океан груженные золотом и серебром галеоны и двинуть армии с одного конца земли на другой, пристально глядел на безвестного ветерана фламандских компаний. В дремучих зарослях усов обозначилось подобие улыбки. «Черт возьми!» — сказал министр. И вновь стал вглядываться в лотриста. Казалось, длилось это целую вечность. Потом, очень медленно вырвав листок из переплетенной в софьян записной книжки, свинцовым карандашом, написал на нем четыре слова. «Алькисар», «Уэско», «Зеленая книга». Несколько раз перечел написанное, словно никак не мог отрешиться от сомнений в правильности своего поступка, и, наконец, протянул листок Диего Латриста. «Даже не подозреваете, капитан, до какой степени вы правы». Негромко и задумчиво проговорил он, окинув взглядом шпагу, на эфесе которой твердо лежала левая рука латриста. «В самом деле, никому ничего не дано знать наперёд.